Глава тридцать первая. Что-то беспокоит тебя, Мира. Мама опускается на диван рядом и участливо кладёт руку мне на коленку. С чего ты взяла? Я продолжаю делать вид, что увлечена просмотром романтической комедии по телевизору. Хотя, если она спросит, о чём фильм, я лишь разведу руками. У меня всё нормально. Мне показалось, что тебе пошёл на пользу тот светский вечер с отцом. Продолжает мама. После него ты 2 дня светилась, и вот опять грустишь. Да не грущу я, мам. Стараюсь, чтобы мой голос звучал убедительно и даже делаю попытку улыбнуться. Папа скоро придёт. Мама смотрит на настенные часы. Уже должен был появиться, говорит она задумчиво. Пытаясь сменить тему, я вздыхаю и наконец отвожу взгляд от экрана. Ладно, есть что-то, что я хотела бы вам рассказать, признаюсь я. Давай только папу дождёмся. Мне стоит волноваться? У тебя что-то случилось? Засыпает она меня градом вопросов. Нет, говорю я твёрдо. У меня всё действительно прекрасно. Стоит мне вспомнить о Данииле, как лицо непроизвольно расплывается в улыбке. Глаза мамы загораются неподдельным любопытством, и я почти придвижу её следующий вопрос, но из комнаты доносится хныканье Андрюши. Я требую подробностей. Успевает бросить она прежде, чем торопливо удаляется в детскую. Пока мама кормит и переодевает малыша, я возвращаюсь к бездумному просмотру телевизора. В уме прокручиваю слова, которые скажу, и предугадываю ответную реакцию на них. Что скажет папа, если я без какой-либо подготовки заявлю, что встречаюсь с сыном его заклятого врага? Рас смеётся, не поверив? Разозлится? Как и мама потребует подробности? Я не сомневаюсь, если он узнает Даню получше, то поймёт, что он особенный. Эта мысль греет меня, позволяя верить в счастливый финал этой истории. Я так погружена в свои размышления, что звук открывающейся входной двери заставляет меня подпрыгнуть на месте. Папа пришёл. Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, и встаю с дивана, чтобы приветствовать его. Но улыбка застывает на лице, когда вслед за папой в гостиную заходит дядя Игорь. У вас сегодня плюс 1 к ужину. Довольно скалезь, заявляет он, предупредив Зою Ивановну. Обожаю стрепнёй этой женщины. Здравствуйте, дядя Игорь, признашу я вежливо. Привет, пчёлка. Я недовольно морщусь, но позволяю себе утонуть в его медвежьих объятиях. Ну что за человек? Знает же, что я не люблю это прозвище, доставшееся мне в детстве за слишком дерзкий, по его мнению, язычок. Разговор за ужином проходит оживлённо. Но я почти не принимаю в нём участия. С мечтами рассказать родителям о дане приходится попрощаться сразу же, как только становится понятно, что дядя Игорь останется на ужин, а потом они с папой закроются в кабинете и будут работать. Он ненавидит Благовых не меньше, чем папа, а может быть и больше. Двоих ненавистников за раз я точно не осилю. Зря только настраивалась. Раздражённо бросаю вилку на тарелку и встречаю коллективный удивлённый взгляд семейства. Случайный изрок выпала, оправдываясь я, поджимая губы. Папа не покупается на моё объяснение. Его недоверчивый взгляд буравит меня в ожидании объяснений, но мне на помощь приходит Андрюша. Ему явно не даёла лежать в одиночестве, и теперь он настойчиво требует внимания. Мама со вздохом отодвигает тарелку, но дядя Игорь жестом останавливает её. Я подойду, вызывает он занят племянника. А ты покушай, Ксюша. Брат мой совсем тебя довёл, худая стала. От раздражённого оскала, которым одаривает дядю Игоря отец, я едва не прыскую от смеха, но вовремя прячу улыбку за пережёвыванием новой порции спагетти. К всеобщему удивлению, огромный дядя Игорь отлично ладит с крошечным Андрюшей. Ходит с ним взад и вперёд по комнате, мурлыча стихи и песенки. И мне становится немного грустно. Жаль, что у Светы так и не вышло забеременеть, несмотря на годы их стараний. Мира, кажется, это что-то рассказать хотела. Напоминает мама, когда дядя Игорь с Андрюшей в поисках любимой погремушки скрываются в детской. Я посылаю маме возмущённый взгляд и лихорадочно соображаю, как выпутаться из сложившейся ситуации. Про Даню сегодня рассказывать точно не буду. Дядя Игорь даже через разделяющие нас стены отреагирует на фамилию Благов и придёт со своим негодованием отцу на помощь. Да и вечер будет безнадёжно испорчен, а папе ещё работать надо. На самом деле ничего особенного не произошло. Начинаю я спокойно. Папа подкладывает вилку и обращает на меня всё своё внимание. Под его тёплым, внимательным взглядом я робею и даже думаю рискнуть во всём признаться, но вовремя отдёргиваю себя. Я решила снова пойти на курсы живописи, выпаливаю я. С поступлением и напряжённой учёбой в первом семестре времени на хобби у меня не оставалось, а сейчас я посвободнее, и это замечательная идея, Мира. Одобрительно говорит папа: "Я всегда считал, что твой талант нужно развивать. Рад, что ты решилась. Уже подоскала подходящую школу?" Я содрожно сглатываю. В этом весь папа, не приемлет медлительности. "Я присматриваюсь к двум", уклончиво отвечаю я, делая глоток воды. "Как определюсь, дам знать". Папа кивает, а я встаю из-за стола, пока моя ложь не обрасла новыми подробностями. В комнате позанимаюсь С этими словами я забираю свою грязную тарелку, на которой так и остаётся половина еды, и иду на кухню, где всё ещё суетится наша приходящая помощница Зоя Ивановна. Голубка моя, опять аппетита нет? Или невкусно? спрашивает женщина, вытирая руки о передник. Ну что вы, Зоя Ивановна, вы великолепны, успокаиваю её с улыбкой. Дядя Игорь с папой по две порции вашей пасты съели. Просто я сегодня плотно пообедала и ещё не нагуляла аппетит. В своей комнате я бросаюсь на кровать и достаю из рюкзака телефон. Даня не звонил. Не то чтобы я ждала, он предупредил, что вернётся поздно. Но сейчас, когда я так расстроена, его голос меня бы очень взбодрил. Звонить ему сама я не решаюсь. Вдруг он рядом с отцом, вдруг у него важные переговоры. И я не пишу ему, хотя он предлагал. Не хочу отвлекать его по пустякам. И безмозглой влюблённой дурой, у которой нет собственной жизни, тоже в его глазах выглядеть не хочу. Наверняка подружки ещё со времён школы закидывают его сообщениями, а я не буду. Не буду даже, если мне этого очень хочется. Чтобы не искушать себя, откладываю телефон в сторону и беру в руки книгу, которую рекомендовал преподаватель по античной литературе. За чтением я провожу большую часть вечера. На часах почти 22:40, когда я закрываю книгу и устало тру глаза. Даня так и не позвонил. В расстроенных чувствах плетусь в ванную, снимаю макияж, принимаю душ, чищу зубы и наношу на лицо крем. Возвращаюсь в кровать и выключаю лампу на тумбочке. Комната погружается в полумрак, но сон не идёт ко мне. Я слишком взбудоражена своей тайной от родителей, Дани, отсутствием вестей от него. Мысли нестройным потоком лезут в голову, не позволяя расслабиться. Но когда я уже почти убаюкиваю себя, мой телефон оживает. Только приземлился. Не спишь? Глупое сердце пускается вскачь. Ладони потеют, и я едва не подпрыгиваю от радости. Почти заснула. Как прошла поездка? Извини, если разбудил. Можно позвоню? Я не пишу банальности, а сама набираю его номер. Пока жду соединения, от волнения комку подол ночной футболки. Здравствуй, Мирослава. Произносит он официально своим бархатистым голосом, от которого у меня в животе разливается приятное тепло. Здравствуйте, Денил, вторю ему с лукавой улыбкой. Рад слышать, что ты не разучилась мне дерзить. В трубке слышен его приглушённый смех. Как прошёл твой вечер? Если ты спрашиваешь, рассказала ли я родителям, то нет. Честно, но немного резко отвечаю я. У нас были гости, не было никакой возможности это сделать. Я не об этом тебя спрашивал. После короткой паузы с хладком в голосе произносит Даня. Расскажешь, когда сможешь. Да, не скрою, меня бесит эта ситуация, но я не тороплю тебя. Я спросил, как прошёл твой вечер, что ты делала, что ела, что слушала и смотрела, а не знает ли твой отец, что ты со мной встречаешься. Перевожу дыхание и морщусь. Кажется, я невольно обидела его. Ничего особенного не делала. После ужина читала книгу. А ты? А я откровенно задолбался. Говорит она устала. Хочу домой спать и тебя увидеть. Я улыбаюсь. Я тоже хочу тебя увидеть, шепчу я. На завтра планы не изменились? Поужинаем. Поужинаем, соглашаюсь я и осторожно спрашиваю. А где «Ну, если к себе в гости ты меня не зовёшь, а в люди нам нельзя, поужинай мы у меня. Во сколько ты освобождаешься?» «Пары до трёх, но я бы хотела ещё домой съездить. Ты не против?» «Почему я должен быть против, Мирослава?» — удивлённо спрашивает он. «Я не знаю, что ответить, потому что чувствую, что веду себя очень глупо. Парень позвонил мне после тяжёлого дня и признался, что хочет увидеть, а я набросилась на него с претензиями». Я могу приехать к тебе к 7, говорю я примирительно. Что-нибудь захватить с собой? Себя привези, просит он сухо. Об остальном я позабочусь. Даня, говорю я после короткой паузы. Я очень по тебе скучаю. Его шумный вздох лучше всяких слов рассказывает мне, что он удивлён моим признанием, но ответной любезности от него не следует. В трубке что-то шипит, слышен роботизированный женский голос из динамиков. Мирослава, буду отключаться, говорит Даня торопливо. Спокойной ночи. До встречи завтра. И прежде чем я успеваю хоть что-то ответить, он отключает трубку.